Глава пятая. Эон Фанерозой, эра Полиозой, период Ардовик. Четыреста шестьдесят шесть миллионов лет до перехода. Мы впервые вынули из стадиса в открытом море. Поначалу я сильно удивился, как нас успело отнести так далеко от берега, но потом сообразил. Видимо, наш пузырь откололся вместе с айсбергом от ледника, когда наступило потепление.、И、этот айсберг таял достаточно долго, чтобы мы оказались посреди океана. Датчики среагировали на неравномерный скачок внешнего давления. Был вечер. Багрянцем полыхала половина небосводок. Вторая была затянута густыми черными тучами. В воздухе плыла какая-то дымка. Так бывает в пустыне после пылевой бури. Впрочем, это мог быть и водяной туман. Температура за бортом поднималась к тропическим значениям. Пока я был занят определением наших координат, солнце окончательно село. Я бросил быстрый взгляд в иллюминатор и обомлел. В небе, затмевая млечный путь и первые звезды, горел гигантский конический шлейф. Больше всего это было похоже на хвост кометы, только гигантского, невозможного размера. Кай стоял рядом с приоткрытой челюстью. Небесное представление впечатлило его не меньше, чем меня. Как ты думаешь, что это? – спросил он, справившись с первоначальным шоком. Сложно сказать. Я пожал плечами, стараясь держаться подчеркнуто спокойно. По правде говоря, я был на грани паники. Подумал сначала, что это след падения метеорита. Конечно, я знал, что в истории Земли было несколько таких падений, но я не мог припомнить ничего касательно такой глубокой древности. Метеориты — это одна из немногих реальных опасностей для нашего пребывания в стазисе. Если метеорит будет достаточно крупным, чтобы пробить кору, и мы окажемся в зоне удара, пузырь с нами окажется внутри мантии почти мгновенно. Тут возможны два варианта развития событий. Автоматика вывода из стазиса успевает сработать раньше, чем блокератор, реагирующий на избыточное давление. В этом случае мгновенная смерть. Блокератор все-таки срабатывает. В этом случае мы уносимся вперед в неопределенное будущее, в надежде, что тектоника рано или поздно вынесет нас на поверхность. Оба варианта меня не устраивали категорически. Поэтому я боялся метеоритов. Несколько секунд спустя, приглядевшись, я понял, что сияющий шлейф это не атмосферное явление. Пылевой, по всей видимости, след находился в космосе. Похоже, наслед от кометы, сказал я. Просто очень близко. Она упала на планету? Уточнил Кай. Не думаю. Я покачал головой. Впрочем, скоро узнаем, как придет ударная волна. Надо стартовать без вариантов. Уходить в стазис слишком опасно. Да, Ясин Перис, ответил я. Но не раньше, чем убедимся, что столкновение действительно было. К тому же мы в море. Отсюда по любому в стазис нельзя. Что у нас по горючему? Плохо. Я покачал головой. Челнок вообще не был предназначен для межпланетного перелета. В первый раз на торможении сожгли много. В притык хватит на один старт и одну посадку. Ясно, кивнул Кай. Долго ждать будем. Мы не будем ждать, ответил я. Нам надо сушу найти, надежную платформу для старта. Есть идеи, как ее искать? Спутников у нас нет, а планета ваша очень уж текучей оказалась. Это если ты за сутки шагаешь на сотни миллионов лет. Усмехнулся я. Идеи есть. Я смутно припоминал фотографии реставрации земной поверхности по периодам, которые были в одном из учебников по палеонтологии. Сам учебник принадлежал собрату по исковику, и на раскопках он каждый вечер устраивал лекции об отдаленном прошлом Земли. Собственно, мои познания в этой области крайне полезны и сейчас, прямое следствие тех лекций, хотя тогда я относился к ним не слишком серьезно. Если правильно помню, продолжал я, на юге в районе полюса. Сейчас Гандвана. Она огромна. Точно не промахнемся. А если повезет по дороге встретим Лаврентию Сибирь или Балтию? Это что, названия материков? Уточнил Кай. Ага, подтвердил я. Как-то сложно у вас все. Он покачал головой. У нас во всей геологической истории или один материк или два. запомнить несложно». «Так у вас и планеты поменьше», — хмыкнул я. «Чего уж там?» «Да и, кстати, как? Перед Венерой ты хотя бы на корабле адаптировался, а тут из невесомости сразу сюда». «Нормально», — ответил Кай. «Привык». Чтобы поберечь горючее, шли на водометах. Челнок был почти такой же конструкции, как тот, на котором мы прибыли на Венеру. «Челнок» — это не только И тоже умел приземляться на воду. Только у него была еще добавлена возможность вертикальной посадки. Иначе мы бы не смогли безопасно сесть на ледяной панцирь. К сожалению, у нас на борту не было термоядерного реактора, как в том челноке, который мы нашли в Скати. Марсианские технологии не успели достичь таких вершин, поэтому энергетическая система была основана на батареях, правда исключительно емких. Генераторе, способном преобразовывать горючее в энергию, и солнечных панелях, вмонтированных в верхние части плоскостей крыльев. Панели тоже были отличные, давали КПД под девяносто процентов. Ночью шли на батареях, благо заряд был на максимуме. Звезд на небе было на удивление мало, а когда на горизонте появилось расплывчатое белое пятно, я даже не сразу понял, что это Луна. Космический шлейф на небе тоже двигался вместе со звездами. Значит, я был прав, и это все-таки не атмосферное явление. Батареи хватило аккурат до утра, и тут нас ждал неприятный сюрприз. Поток солнечной энергии, поглощаемый батареями, был аж на тридцать процентов меньше, чем в Идиокарии. Поэтому пришлось ждать, пока батареи зарядятся до уровня хотя бы в двадцать процентов. Пока мы ждали. Солнце поднялось достаточно высоко над горизонтом. Конусообразный шлейф исчез вместе со звездами. Температура быстро росла. С бортом было уже плюс тридцать пять по Цельсию. Может, выйдем на крыло? – предложил Кайтоскиль, глядя в горячие мари ваза иллюминаторами. Хоть воздухом подышим, раз уж занесло сюда. Дышать без фильтра я бы тут не стал, заметил я. Посмотри. Тут какая-то взвесь в атмосфере. Возможно, от извержения. Или действительно не так давно крупный метеорит упал. «Думаешь, нас еще может накрыть?» Тревожно спросил Кай. «Нет», — я покачал головой. «Не накроет. Уже поздно. Пока мы шли ночью, ударная волна бы до нас уже добралась бы с противоположной точки земного шара. Но дышать этой гадостью все равно я бы поостерегся». «Так давай анализ сделаем». «Делай», — кивнул я, — «если тебе охот возиться». Кай с энтузиазмом неофита побежал в отсек с научной аппаратурой. Я, немного полюбовавшись жарким морским пейзажем под непривычно грязно-желтым небом, последовал за ним. «Ну, что там?» — спросил я сделанным равнодушием, когда вошел в отсек. «Да». Кай с напряженным видом тер подбородок, глядя на показания спектрометра на мониторе. Пыли действительно много, констатировал он. Хорошая новость – это не вулкан. Пыль не ядовита и не радиоактивна. Что? Есть и плохая? Я подозрительно поднял бровь. Что плохая? Не понял Кай. Новость, пояснил я. Ты сказал, что есть хорошая, значит, есть и плохая. «А-а-а!» — стушевался Кай. «Нет, совсем не обязательно. Точнее, не знаю. Пыль, похоже, имеет метеоритное происхождение. Это большей частью типичный эльхандрит». «Большей частью?» — уточнил я. «Угу», — кивнул Кай. При столкновении картина была бы другая. «Ясно», — сказал я. «Что ж, похоже, ситуация проясняется». Серьезно, удивился Кай. Объясни, а то чувствую себя дураком. Похоже, Земля попала в шлейф то ли кометы, то ли мельчайших осколков, оставшихся от столкновений астероидов или другой небесной мелочи. Подумал я уже после того, как слова вырвались. Кай старался не подать видов, но по глазам было видно, его это задело. Осколки Марса, наверное, тоже можно принять за хондриты, выдохнул он. «Нет», — я покачал головой. Планета столкнулась с частью железного ядра Фаэтона, так что марсианские метеориты чаще всего железистые. «И они падают на Землю?» — спросил Кай, подчеркнутый нейтральным голосом. «Падают», — подтвердил я. «Найдено несколько десятков». «Должно быть, вы много знаете о Марсе». «Слушай, хватит ходить вокруг да около». Сдался я. Да, мы много знаем о Марсе, каким он будет через несколько сотен миллионов лет. Это вторая по изученности планета Солнечной системы. Мы даже роверы туда высаживали. И как он? Я говорил уже, ничего похожего на твою родную планету, ответил я и отрезал. Доберемся до нашего времени и покажу. Кая пустил взгляд и вздохнул. Ты, кажется, хотел выйти подышать, заметил я. Самое время. Батареи через двадцать минут будут готовы к движению. Море было довольно спокойным, а небо ясным, поэтому, несмотря на продолжающую висеть в воздухе коричневатую дымку, солнечный свет пробирался на несколько метров вглубь мутноватой воды. Там, в воде, лениво шевелились странные тени, в которых я не сразу опознал водоросли. Их было много. Оставалось только порадоваться, что водозаборники движителей были прикрыты мелкой сеткой. «Да, грязновато», — констатировал Кай. «Не окунешься». Я внимательно поглядел на напарника, пытаясь понять, это он серьезно или у него вдруг проснулось своеобразное чувство юмора. Словно в подтверждении его слов... Откуда-то из глубины показалась длинная веретенообразная тень. Она слегка откнулась в крыло, от чего огромный челнок чуть покачнулся, а потом рванулась невероятной скоростью куда-то дальше в океан. Из-за скорости о размерах существа было судить довольно сложно, но мне показалось, что в длину оно было не меньше десяти метров. Ее прямое веретенообразное тело заканчивалось венчиком длинных пульсирующих щупалец. Пожалуй, ты прав, согласился я. Пошли-ка обратно в челнок. Не нравится мне тут. Берег показался на закате. За полосой прибоев начиналась пологая каменистая равнина, очень похожая на ту, которую мы оставили в далеком прошлом, только без льда и снега. Сам берег был завален то ли высохшими водорослями, то ли какой-то рыхлой породой. В закатном свете сложно было разглядеть точнее. Судя по координатам, до Гандваны мы не добрались. Слишком близко к экватору. Скорее всего, перед нами была Лаврентия или Сибирь. Хорошо, хотя обрывов нет. Заметил кая, разглядывая берег через бортовую оптику. Но взлетать все равно надо. Своим ходом не выберемся, шасси переломаем. Да ясен пень, кивнул я. Поэтому полетим завтра, как расцветет. «Еще одна ночь, значит?» «Угу», — кивнул я. «Выспимся как следует, отдохнем, наберемся сил. Что-то мне кажется, что дальше будет сложнее». «Скорее всего», — согласился Кай. «Или, может, тут еще что-нибудь интересного найдем на берегу?» «Ну, это вряд ли», — я покачал головой. «Два раза так не повезет». «А при чем тут везение?» — Кай пожал плечами. Очевидно же, что они выбирали для посадки наиболее подходящее место. То, что оно совпало с нашей точкой старта в Стазис, это ведь не совпадение. Мы ведь тоже тщательно выбирали место, стараясь по возможности просчитать вероятность нестабильности по нашим скудным данным, да? Ты ведь говорил, что примерно прикидывал. А ведь он был прав. Та случайность не была такой уж случайной. Плохо. Я выбирал место старта, ориентируясь только на природные процессы. Значит, впредь нужно будет выбирать тщательнее, избегая мест, которые потенциально могут заинтересовать внешние силы. «Спасибо, Кай», — сказал я. «Да не за что». «Выйдем еще раз наружу», — предложил я. «Осторожно, конечно. Страхуем друг друга». «Давай», — кивнул Кай. Хочу на закат посмотреть. Очень уж красиво эта штуковина смотрится. Очевидно, он имел в виду шлейф космической пыли. Снаружи было все так же влажно и жарко. Температура опустилась всего на полтора градуса. Звезды были редкими и тусклыми, и от этого казались очень далекими. Луна над горизонтом еще не поднялась. Со стороны берега дул ветерок и долетал легкий шум далекого прибора. Фильтр-маску я снять так и не решился. Не нравилось мне это взвесь в воздухе, хотя приборы и показывали ее относительную безопасность. Не хотелось пачкать легкие. Но воздух этого мира все равно ощущался. Влажными прикосновениями по коже лица и рук. Я стоял, глядя на далекий темнеющий берег. А потом в какую-то минуту понял, чего мне тут остро не хватает. Эта земля была очень тихой. Еще не появились динозавры и их летающие виды, известные нам как птицы. Тут не было даже вездесущих насекомых, только их далекие предки. Но этот мир уже был живым, и в воздухе, словно повисло что-то вроде предчувствия будущего буйства жизни. Кай вышел на середину крыла и, задрав голову, разглядывал шлейф в ночном небе. Слушай, Гриша. сказал он тихо, не опуская головы. Скажи, а ты точно уверен, что вот это естественные образование, а? Не слишком ли странно? Пролетают огромные рои осколков после столкновения, а на земле все в порядке. Ты не пробовал рассчитать точку, где это столкновение могло произойти? А ведь и правда. Почему я этого не сделал раньше? Я чуть прикрыл глаза, готовясь войти в режим. И как раз в этот момент из воды вынырнула огромная черная тень. Тварь забралась на крыло возле элерона. Ее жесткие хитиновые конечности с неприятным звуком царапали обшивку солнечных панелей, а панцирь глинцевито отливал в скудном свете иллюминаторов. В первую секунду я вырвал из кобуры излучатель, навел ствол на тварь. Но стрелять не стал. Существо вело себя странно. Оно явно было дезориентировано, скручивало хвосты, шевелило плавательными конечностями, напоминающими весла, как будто все еще ощущал себя в воде. Стой, скомандовал я Каю, увидев, что он тоже собрался стрелять. Медленно развернись в полоборота к этой штуковине, закройся маской, чтобы не было видно рук и лица. и медленно двигайся ко мне. «Эта штуковина выглядит опасной», — заметил напарник, но все-таки послушался меня и начал медленно в полоборота продвигаться ко входу в челнок. «Она нас не видит», — сказал я. «Мы в костюмах, и челнока она тоже не видит. С ее точки зрения какая-то невидимая сила подняла ее и вытащила из воды». «А-а-а!» «Модификации, о которых ты попросил сестру», — догадался Кай. «Честно говоря, не был уверен, что они сработают. Когда мы высадились на Землю еще в конце криогения, мы заразили воду вирусами, модифицирующими земные организмы особым образом. Развивающиеся зрительные анализаторы были не способны воспринимать любые артефакты, созданные не на Земле». Эта модификация потребовала чудовищного объема вычислений, которые я проделал под руководством ведущих марсианских микробиологов. И вот все расчеты оказались правильными. Тварь продолжала барахтаться на крыле, медленно смещаясь в сторону края, пока, наконец, с тяжелым плеском не нырнула обратно в родную стихию. Очень удобно, заметил Кай. Получается, местные хищники нам не угроза? Не вполне так. Я покачал головой. Блокировка не работает против биологических объектов. Окажешься среди них голым, и тебя с удовольствием схорчат. Я боялся, что эта штуковина разглядит твою физиономию, поэтому просил идти боком. Ясно. Кивнул Кай. Осторожность не отменяем. Нет, конечно, ответил я. Кстати, об осторожности. Какую вахту берешь на себя? Утреннюю, быстро ответил напарник. В этот раз утреннюю. Хочу еще раз посмотреть, как Шлейф смотрится на рассвете. Добро, согласился я. Тогда после ужина отбой. Как скажешь, улыбнулся Кай.